Дураки — ни кунжут, ни рис и ни проса. Их не сеют, они сами растут. Из учебника по мелиорации. Знаете, что больше всего интриговало меня в этой истории? Ежедневные отчеты медицинских сестер. Аболенский пролежал в коме где-то около месяца, Его милая жена Машенька каждый день моталась сначала в Склифосовского, потом в другую престижную больницу, куда его перевезли впоследствии. Я сам в то время разъезжал по творческим командировкам и в Москве останавливался редко. Поэтому Машины воспоминания и оказались такими ценными для составления общей картины повествования. Итак, подолгу беседуя с младшим медицинским персоналом, она выяснила, что неожиданно кожа больного покраснела, как от ожогов, а потом за двое суток приобрела ровный золотисто-коричневый загар. Учитывая, что в столице стояли крещенские морозы, явление удивительное, но не в солярии же его клали, эксперимента ради. Загадочные метаморфозы, происходившие с недвижимым телом нашего друга, заставляли задумываться. Я и сейчас сломаю голову над этой загадкой. В конце концов, факт переноса человека — Из одного мира в другой уже не вызывает активных протестов даже в среди ученых, как, собственно, и факт перехода души в иное тело где-нибудь в запредельном пространстве. Но лев-то был здесь, это известно точно, и одновременно там, что тоже, в общем-то, подтверждено определенными доказательствами. Как человек начитанный, а потому обладающий долей скептицизма, я мог бы предположить, что он меня разыгрывает, Однако в вольных рассказах Хабаленского периодически попадались такие тонкие мелочи, специфические словечки, обороты речи, ведь это уже никак не выдумаешь. И опять же загар! Запыхавшийся лев вытирал под рукавом дорогого атласного халата, привалившись спиной к стене чьей-то лавки на соседней улице. Оказалось, что не только руки его идеально подготовлены для воровства. Тот миг, когда он высоко подбросил над головой шахметовские перстни, ноги словно включились сами собой, руанув с места на третьей скорости. Вор должен уметь бегать. На любые дистанции, петляя и по прямой, с приличной скоростью и, главное, высоко подпрыгивая. Удирая, Абаленский ухитрился с разбегу перепрыгнуть даже мирно лежащих верблюдов, что уже здорово приближено к олимпийским рекордам. «Интересно, а успел начальник стражи отхлебнуть моего вина? Или сначала все-таки принюхался?» Слух рассуждал лев, краем уха прислушиваясь к яростному вою со стороны караван-сарая. Ревел, подобно оскорбленному слону, несомненно, сам господин Шехмед. Но возвращаться и расспрашивать, по какому поводу, было слишком рискованно. Поэтому наш герой резко вспомнил, где ему следовало быть, и отправился на поиски лавки башмачника Ахмеда. Узкая улица вела его по склону вниз, к базару, самое место для того, чтобы узнать нужный адрес. Но лев на беду споткнулся и больно ушиб левую пятку. «Японский городовой! Какой кретинистый модельер!» – выдумал эти тапки с загнутыми носами, – возопил наш герой, прыгая на одной ноге. Из ближайшего проулка раздались голоса, и появились два яростно голдящих таджика, тягая за узду разнесчастного серого ослика. «О!» — едва не налетев на Оболенского, воскликнул один в круглой тибетейке. «Салям алейкум, уважаемый! Вы, видимо, человек ученый. Не поможете ли разрешить наш спор?» «Какой еще спор, мужики? Ой, салам, салам, всем салам!» «Клянусь бабушкой, если здесь не поменяют асфальт, я накатаю такую жалобу мэру, что главу района ни один адвокат не отмажет от пятнадцати суток общественно полезных работ в оранжевой робе». «Вах!» — вздрогнул второй, поправляя тощую челму. «Как говорит, а? Большой ученый! У нас даже мула таких слов не знает». «И бабушку уважает, Клянусь Аллахом, да?» — весомо подтвердил первый, — и Лев расслабился. У Аболенского была маленькая слабость, он редко спорил с дураками. — Ладно, в чем проблема? — Во сле, уважаемый. Мы с братом ведем его на базар и никак не можем решить, продать его погонщикам или живодерам. — Живо... на вид такая лопоухая милашка. — Что вы достопочтеннейший! — да под луной еще не было осла глупее и нахальнее, чем этот. У него глаза ангела, а душа — бесстыжего шайтана. Он обладает злобным нравом, крепкими зубами, твердыми копытами и воистину ослиным упрямством, — разошелся тип в тюбетейке, и Аболенский недоверчиво пожал плечами. Ослик выглядел просто нагло оклеветанным. Ресницы огромных фиолетовых глаз вздрагивали, точеные ножки нервно постукивали копытцами, а хвост с кисточкой вертелся, как у счастливого щенка, дождавшегося, наконец, любимого хозяина. «Так ведь если продать его живодеру, он заплатит нам только за шкуру. А если караванщику или дикханину, то они на следующий же день вернут негодного обратно и потребуют назад свои деньги» да еще и поколотят в придачу. Активно включился второй брат, поправляя челму, съезжающую на брови. — Научи нас, о образованный прохожий, что же лучше — взять мало, но не рисковать, или же взять настоящую цену и бояться быть битыми? — Хм, хороший вопрос, буквально шекспировский. Лев поскреб подбородок, глянув мельком на обсуждаемого непарнокопытного. «Ушибленная пятка все еще ныла, до базара пилить квартала два, и душа настоятельно требует хоть что-нибудь да украсть». К тому же Ослик кивнул, фыркнул и так заговорщицки подмигнул, что все сомнения развеялись разом. А тоже подмигнул и обратился к братьям. «Мальчиши, проблема особых сложностей не представляет, и при научном подходе к теме имеет гарантированный шанс — положительного разрешения. Спорщики переглянулись так, словно хоть что-то поняли, и восхищенные ученостью льва старательно закивали. «Итак, учитывая абсолютную несостоятельность логических доводов, ибо они построены на весьма умозрительных заключениях, я предлагаю остановить выбор решения за Аллахом. В конце концов, он всех нас умнее». И в таком простеньком вопросе уж никак не ошибется. Кто против?» Желающих объявить самого Аллаха некомпетентным не нашлось. Наш шоферист мысленно поздравил себя с таким завидным простодушием клиентов и продолжал. «Тогда сейчас же неспешным шагом возвращайтесь к себе домой, становитесь спиной к воротам и на одной ножке прыгайте сюда. Если первым доберется тюбетейка...» То продавайте осла погонщикам, а если челма, то, соответственно, живодерам. Претензии не принимаются. Да, не забывайте хлопать себя руками по бокам и кричать кукареку. -кри -ку. У осла владельцев вытянулись лица. Они недоуменно переглянулись, почесали в затылки и в один голос сообщили Какая глупость, Вайме!» Что? взвился уязвленный в самое сердце оболенский — А ну-ка объяснитесь, чурки узкоглазые. — О, прости, нашу горячность почтеннейший, — тут же повинился один. Но не лучше ли вместо кукаряку кричать кирику-ку? -ку»? Это больше похоже на утренний крик петуха. «Не подумай, что пренебрегаем твоей ученостью, о мудрейший!» — виновато добавил второй. «Но, быть может, все-таки не отдавать осла челме и а сделать так. Если первым приду я, то на живодерню, если он — к погонщикам». Сначала лев скоропалительно решил, что над ним издеваются. Потом прикрыл глаза ладонью и тяжело выдохнул. Братья оказались куда наивнее, чем он мог даже предполагать. Ух, что в лоб, что по лбу! Ладно, у меня натура отходчивая. Будь по-вашему. Марш домой, и начинаем соревнования. Ослика я посторожу, чтоб не убежал. Желаю спортивной удачи. При любом исходе пусть победит дружба. Дерзайте, все в руках Аллаха!» Как только спорщики скрылись в проулке, Аболенский повернулся к ослу, присел на корточки, глядя ему прямо в глаза, и откровенно предложил. "Комрад, у тебя тройной выбор. Либо караван, мешки по пустыне тягать, либо на живодерне со шкурой расставаться, либо стать персональным транспортным средством ведущего вора этого благословенного города. Твое окончательное решение? Так я и думал. Прими мои поздравления, ты зачислен штатной единицей». «Да, и впредь. Не вздумай кому-нибудь ляпнуть, будто бы я тебя украл. Ты сам согласился». Ослик пошевелил ушками, дунул в нос своему новому хозяину и бодро развернулся мордой к базару. Кажется, эти двое нашли друг друга.